А пальцы совсем короткие и месистые, отчего кисти напоминали экскаваторные ковши. Человек с интеллигентной внешностью, но в форме Федеральной миграционной службы, отрешённо глядел в пол. "Ну вот теперь вся ячейка тут удовлетворённо проговорил Антон. Вы обвиняетесь в в коррупции, во взяточничестве, в сокрытии улик и предоставлении протекции преступному бизнесу". В продажности вы обвиняетесь. Это безумие, прошептал полковник. Доказательства все собраны. Антон разложил содержимое папки на семь стопочек перед своими пленниками, каждому своё. Что тебе надо? захрипел Кирилл Петрович. Чтобы по-честному всё. Антон присел на корточки, вытащил из-за пояса Макаров, дёрнул затвор, щёлкнул предохранителем. Кто Что может заявить в своё оправдание человек с генеральскими запонками, тревожно загудел. Антон подошёл к нему и вытащил тряпку у него изо рта. Это самосуд. А что мне остаётся? Это у нас, может, единственный справедливый суд, устало отозвался Антон. Да вы не волнуйтесь, всё правильно будет. У меня тут восемь пуль. Всем высшая мера. Вам за взятки по одной, как в Китае, ну и мне последнюю.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 У нас есть деньги, много. Мы тебе Антон склонил голову вбок, задумчиво всматриваясь в ползущие по лицу Седова капли пота. Потом вдруг отнял Макаров от его трясущейся головы: "Скажи, скажи, сколько надо?" "Миллион". "10", заторопился человек с генеральскими запонками, почувствовав слабость. Антон отмахнулся от него пистолетом. "Чуть не забыл, сказал он, хотел же спросить «Куда вам столько?» «Что вы имеете в виду?» Недоуменно спросил Седой. «Двести сорок миллиардов долларов только за прошлый год. Что вы с ними будете делать? Мировой заговор финансировать? Францию купить хотите? В Антарктике подо льдом города строите?» Воцарилась вдруг странная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 Он врёт. Зачем-то встрял чесноков. Не верь ему. Их же специально учат. Нет, это он лжёт, схропнул генерал, выгораживает нас. Ты спятил, завияжал чесноков. Какое право ты? Заткнитесь все, тихо! взревел Антон. Он подошёл к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Посмотрел сверху на облака и вдруг ему очень захотелось по ним пройтись. Антон повернулся к подсудимым, присел перед генералом. Наверное, врёшь. Но вдруг есть шанс, крошечный, микроскопический шанс, что это действительно так, что ты правду говоришь. Один шанс из 240 миллиардов. Что тогда? Он полез в оттопыренный макаровым карман. Генерал зажмурился. Но вместо пистолета Антон вытянул из брюк бумажник.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 Ведь если есть хоть один шанс, хоть один из 240 миллиардов, что вы нас наконец в покой оставите. Я не имею права на ошибку. Антон нагнулся и перерезал скотч на запястьях генерала, потом перешёл к остальным чиновникам, обалдевшим, не верящим в спасение. Мы, конечно, не люди, но чтобы вот так вот, чтобы последние деньги отбирать, галантно произнёс генерал, рассовывая мятые купюры по карманам Берите, твёрдо сказал Антон. Я знаю, это мало, но вдруг мои деньги помогут приблизить этот день хоть на секунду. Берите. Берите и съёбывайте с миром. Он махнул рукой, развернулся и двинулся к лесничной клетке. Обголённая душа его оживала, расцветала. У него всё ещё оставалась одна поездка, куда угодно. хоть на край света